Глава 77. В доме я убрался достаточно быстро. Нужно было лишь убрать шкуры, которые, как оказалось, я сам и разбросал. А вот уборка во дворе заняла больше времени. Ветром нанесло много песка и пыли. К моему удивлению, они не смешивались с твёрдым песчаным покрытием посёлка. К тому же дворик хоть и был небольшим, но очень заковыристым. Мелкие заборы и постройки образовывали много закутков, откуда неудобно доставать песок. А убирал я его небольшой лопатой, выкованной местным кузнецом. Работа утомляла скукой, а в теле чувствовалась слабость, но время прошло быстро. Я раздумывал о американиме и защитниках этого мира. Странно, что все считают их страшными и опасными людьми, в то время как они самоотверженно спасают всех жителей Акреса. За уборкой меня застал Рорик. Он некоторое время наблюдал за мной через плетёный забор, а затем я почувствовал его присутствие. Интересно, может хочешь помочь? спросил я. Эх, надо же. Великий Варус подметает деревенский двор. Видел бы тебя сейчас твой клан. «Слушай, умник, какого черта происходит? Мне сказали, что не отпустят меня и припахали работать». «Нет, я, конечно, благодарен за кров и пищу, но и дико извиняюсь за те убийства, хотя вы должны были это предвидеть, но у меня нет на это времени, мне нужно найти амулет». «Так, не торопись, давай все по порядку растолкую». «В тебе живет существо, которое может уничтожить не только твой клан, но и все остальные». а в придачу и всех пепельников, дикарей и твой поселок у Сумеречной горы. Но ты почему-то беспокоишься о каком-то амулете. Сначала нужно разобраться с тварью внутри тебя. У нас есть несколько дней, пока он не очухается от ритуала. За это время лучше бы нам найти способ его изгнать, иначе все повторится и, возможно, с другим исходом. Возможно, ты и прав, но почему ритуал не сработал? Вы же такие крутые хранители и все такое. Да потому что ты накормил его частицами, вдруг вспылил Рорик. Впервые его таким злым вижу. До этого он пару раз психовал, но это было похоже на детскую истерику, а сейчас он реально злился. У меня не было выбора, я хотел вернуть семью, а он угрожал их убить. Я тебя понимаю, но если бы ты не дал ему ни одной частицы, он бы ничего не мог сделать. А сейчас меркан ним сильнее, чем я думал. Сколько ты ему отдал? Ну, семь ночных, начал Ян, но а после первых слов глаза Рорика округлились. Что? Семь частиц? Ты с ума сошёл? Это ещё не всё. После нападения Руфуса я отдал ему семь сумеречных, точнее, чуть меньше, несколько он ещё до этого получил. Пиздец, заключил Рорик. Ты где таких слов набрал, мальчик? Варус, мне не до шуток, это реальный пиздец всему. Здесь уже не поможет жертвоприношение и жменья редких ингредиентов. А ты раньше не мог спросить у меня, зря столько людей погибло. Всё равно у нас не было времени. С каждым днём он всё сильнее, даже если не получает частицы. Да и не подозревал я, что ты такой идиот. С другой стороны, Мерканни мне раз меня спасал, защищая от ментальных атак и пару раз вырубив моих врагов. Но этим я делиться с Руриком не стал. Что нам делать? Как его изгнать? Рурик меня будто не слышал. Он размышлял о чём-то, глядя себе под ноги. Дневные частицы он хоть не получал, только одну. Староста этого посёлка, помнишь? Помню. Одна не страшно, но семь ступени у них хоть не высокие были. Ну, в основном вторые, но были и третьи, и даже четвёртые. Твою ж, сука, ну ты молодец, конечно. Слышу, умник, сам виноват. Мог мне и раньше всё рассказать, чтобы я знал, что делать, а чего не делать. Думаешь, Мерк дал бы мне спокойно говорить? К тому же, чем меньше ты знал, тем меньше угрозу для него представлял. Он мог захватить твоё сознание, как во время ритуала. Тебе ещё повезло, что этот более гуманным оказался. Гуманным? Да он убил нескольких хранителей или как вы там себя называете, и угрожал убить мою семью. Значит так, слушай внимательно. Нам нужно провести новый ритуал, только теперь мы используем частицы, которые он получил, то есть ночную и сумеречную. Ингредиенты усилят эффект, так что достаточно будет по одной частице каждого вида. А дневная? Ну, дневную сложно получить. Все ее носители порядочные люди и держатся вместе. А вот среди ночников и сумеречников хватает ублюдков. Так нам нужно принести сюда частицы? Нет, привести людей с частицами, причём не меньше максимальной ступени, которую ты скармливал мерканиму. Не понял. Если максимальная ступень, которую ты отдал мерканиму четвёртая, то мы должны найти носителя с четвёртой ступенью. Значит, обе должны быть не ниже четвёртой. Да, уж нелёгкая задача. Но ну, с ночной частицей будет полегче, они сейчас не активны. А вот с умеречной Это тоже решаемо. В Сумеречном клане сейчас как раз война за власть, да и прессуют их со всех сторон. Значит, мне нужно в город. Но я не могу вернуться с пустыми руками. Я хочу сначала найти амулет. Да забудь ты про него, нет времени. А сколько у нас этого времени? 2 дня, максимум 3. Невозможно. Сутки занимает только путь в город, ещё сутки обратно. К тому же, у меня сейчас нет сил, раны ещё не затянулись. С ранами я помогу. А вот время. Хотя если будешь использовать этот реагент, это ещё задержит мерканима. Прорик протянул мне пузырёк с той жидкостью, что жутко воняет. Ты же говорил, это яд, и его нельзя часто использовать. Так и есть, но лучше уж это, чем если тварь пробудится. К тому же, можно использовать сосунов, они все токсины вытянут из тебя. Это те пульсирующие твари, ну уж нет. Ну уж да. И не спорь, сам виноват. И сколько у нас времени, если я буду нюхать эту дрянь и ставить пиявок дней 5. Но один придётся подождать здесь, пока раны не затянутся. А затем быстро найдём двух уродов с развитыми частицами и убьём их. Скорее принесём в жертву. Ну да, в конечном итоге они умрут. Тогда за дело. Давай свои мази, пиявки и что там ещё. Так, сначала вдохни реагента. Совсем немного, лишь бы запах почувствовать. Затем отправишься к кузнецу. Он больше всего пострадал от твоего буйства. Помоги ему, чем сможешь, и постарайся подружиться. Что? Это ещё зачем? Я не собираюсь тут друзей заводить. Меня все ненавидят. Ладно, не подружиться, а втереться в доверие. Потом скажу зачем. Опять ты темнишь. Если я сейчас скажу, ты всё испортишь. Я тяжело вдохнул, стараясь не злиться. А потом что? Потом займёмся твоими ранами. Как часто мне эту хрень нюхать? Ну, не чаще трех раз за сутки. Сейчас наступают сумерки, так что в следующий раз вдыхай, когда наступит ночь. И вон еще мусор остался, убирай получше. Слышь, умник, а ты что будешь делать? Постараюсь уговорить староста отпустить нас. Думаешь, получится? Вряд ли, но попробовать стоит. Может, лучше ничего не говорить и сбежать? От хранителей? Это вряд ли. Я еще смогу сбежать, а вот ты... Мы по пустыне двигаемся гораздо быстрее остальных людей. К тому же, если нас отпустят, то дадут отряд в сопровождение, а это будет огромный плюс. Ладно, делай как знаешь. Рорик скрылся даже не попрощавшись, а я остался в задумчивости с флаконом вонючей жидкости в руках. И почему я ему верю до сих пор? Через пару минут я пришёл в себя и первым делом вдохнул едкие испарения этой странной жидкости. Запах застыл в носу, а я быстро закончил уборку двора. Выпил немного шмурдяка, который мне оставил Рорик, и пошел искать кузнеца. Поселок казался еще больше, чем в прошлый раз, когда меня волокли к жертвенной чаше. Людей на улице было немного, но те, что попадались, смотрели на меня с неприкрытой ненавистью. Я их понимаю. Приперся какой-то чувак с ядерной бомбой внутри... Убил нескольких жителей и сейчас разгуливает по улицам. Вот как мне теперь заслужить их доверие? Спустя час без результатного брожения я насмотрелся на различные дома. Какие-то были поменьше, другие больше. Каркас из костей был далеко не у всех. Такой имелся только у зданий, что ближе к морю. У остальных все держалось на деревянных или металлических столбах. Я легко узнал некоторых ремесленников. В парочке дворов занимались сушкой кожи. Встречались и алхимики вроде Рорика, которые перебирали всякие коренья и листья, перетирая их в пыль. Охотники разделывали туши мутантов и животных. Рыбаки чистили рыбу, доставая её из сетей. Но кузницы я так и не нашёл. Затем решил спросить у прохожих, где мне его найти. Естественно, ничем хорошим это не закончилось. Извините, где мне обратился я к мужику, который нёс крупный мешок на спине. Но тот, не дав мне договорить, резко бросил мешок на землю и схватился за оружие. Отвалил ублюдок или отрежу тебе ноги. Я замолчал, увидев, что тот не шутит. Мужик проводил меня не добрым взглядом, а затем продолжил свой путь. И что мне делать? буркнул я и пошёл дальше. Следующего информатора я выбирал уже более вдумчиво. Остановил свой выбор на тощем парнишке, на вид лет 17, хотя на самом деле, скорее, больше. Рорик как-то говорил, что они живут дольше и взрослеют медленнее остальных людей. До этого паренька я редко здесь видел, детей и подростков, считая Рорика самым молодым. Но на самом деле их здесь не так уж и мало. Просто в первый день Всех спрятали под аммам и не отпускали на ритуал, понимая, какой это риск. Где найти кузнеца? Не стал я медлить. Тот испуганно на меня посмотрел и замер, будто я его не замечу, если он не будет двигаться. Эй, парень, где кузнец? В кузнице, выпалил он, а затем попятился. Да это понятно, а где? Этот тоже меня не дослушал и убежал изо всех ног. Гоняться за подростком по враждебной деревне я не стал. Спасибо хоть не заперли меня. Я уже отчаился искать кузнеца, как вспомнил о наставлении старухи, и почему я сразу к ней не зашёл? Вот идиот. А теперь пилить на другой конец села. Но как только я развернулся, чтобы направиться к её дому, как увидел её саму недалеко от кожевенников. Она меня тоже заметила, но подходить не стала. Вообще она изо всех сил делала вид, что меня здесь нет. Я не стал выдавать её причастность ко мне и держался в стороне, пока она занималась своими делами. Затем её коллеги вошли внутрь дома, и лишь тогда она подошла. Извини, что сразу не подошла. Тут тебя не очень любят, а я тебе помогаю. Это не секрет, но всё же не хочется лишний раз попадаться людям на глаза. Да я заметил, что меня здесь не жалуют, но мне нужно найти кузнеца. Ах да, ты ж не знаешь, где он живёт. Магра мне подробно рассказала, как добраться до кузницы, и через 10 минут я её нашёл. Это здание отличалось от других, так как было построено из блоков песчаника, без всякого каркаса. Двор у кузнеца тоже был другим, гораздо больше, чем у остальных жителей, и завален всяким хламом. Металлолом, обломки каких-то машин, кучи с рудой и древесиной. Из трубы здания шёл дым, и я предположил, что кузнец дома. Вот только заходить без разрешения и предупреждения не рискнул и правильно сделал. Как только я окликнул кузнеца, как во дворе раздался громкий лай. Затем из-за кучи хлама показалась огромная собака, практически без шерсти. Я редко в этом мире видел собак, а такую и вовсе впервые. Высота в холке мне где-то до пояса, мисистая, но без жира. На вид килограмм сто точно есть, может и больше. С такой можно на мутантов ходить и ничего не бояться. — А, это ты? — скорее прорычал, чем сказал мужик. — Ну заходи, убивец, будем разговаривать. Малыш, на! Рявкнул кузнец, и огромная псина тут же скрылась за кучей железок. Я с опаской зашёл во двор и подошёл к мужику. Тот был под 2 м ростом, плечистый и мускулистый. Даже поверить сложно, что я его с лёгкостью опрокинул. Уже не такой бойный, да? Ты хоть помнишь, что было? Обрывками, честно, ответил я. Мага рассказал, что я могу вам чем-то помочь. Можешь. У меня вообще работы много, а на тебе пахать и пахать, даром, что больным прикидываешься. Хорошая у вас собака. Я бы решил, что это медведь, если б не её лай. Э, ну я с ней завалил парочку медведей. Они, конечно, покрупнее, но у неё такой хват, что перекусывает даже металл, не то что кости. Я уже замаился ей цепи менять, всё одно перегрызёт. Но есть у неё одна слабость. Впрочем, тебе как раз об этом не надо знать. Пойдём, работу покажу. Что нужно делать? Заходи в дом, сейчас что-нибудь сообразим. Меня, кстати, Альберт зовут. Варус? Да мне плевать. Для меня ты будешь убийвец. Мне поначалу даже показалось, что кузнец не держит на меня зла, но после этой фразы его добрый тон куда-то исчез. Я не не виноват, знаю, но ты всё же носишь в себе эту тварь, а значит, о чём-то договорился с ней. А значит, ты привёл её в наш мир. выходит виноват я не стала оправдываться и спорить мне нужно втереться к нему в доверие как сказал рорик а спорами я напротив усилю его неприязнь из-за тебя погибли хорошие люди а ещё ты подпортил несколько отличных комплектов брони в которой мы на рогаче и слайсера ходим до сих пор не понимаю как ты умудрился их память и порезать но самое обидное что ты погнал мою марточку Едвынье плечо произнёс кузнец, указывая на молот у порога. Мне жаль. На хрен мне твоя жалость отрабатывать будешь. Я, кстати, твой комплект забрал в качестве компенсации. Ни фига, какие они тут слова знают. Заявление кузнеца я никак комментировать не стал, а лишь спросил, что мне делать. Здоровяк провёл меня в дом, который был и кузницей, и складом для готовой продукции, а за одно магазином, который эту продукцию продавал или обменивал. Моя задача была максимально простой подкидывать топливо в кузню, а в перерывах нагнетать в неё воздух массивными мехами. Однако спустя час такой работы я полностью выдохся. И сколи выбивала жара, которая не спадала, она наоборот нарастала по мере моей работы. Ещё бесил постоянный стук молота и кряхтение кузнеца. Как позже выяснилось, он пытался восстановить свой боевой молот, но ничего так и не вышло. Можно хоть воды попить, попросил я, чувствуя упадок сил. Что, беевец, не так-то просто тут работать, верно? Это тебе не когтями махать. Вы что, всё это время только один молот пытались починить? А ты думал, это чистая сталь древних? Говорят, такая только под дневным вулканом есть, вокруг лавы. И плавится она при самой высокой температуре. В этой кузне такую не получить. Но нам это и не нужно. Я хочу лишь рукоять выровнять и закрепить головку молота понадёжней. А вообще я уже это сделал, но нужно ещё проверить, насколько надёжно. Ладно, иди отдохни, вода вон там. Я молча напился тёплой воды, которая всё равно была очень вкусной. А затем мы продолжили работу. Кузнец всё ещё возился со своей марточкой, то накаляя её, то охлаждая, пока окончательно не завершил работу. "Ну, вроде как неплохо вышло", довольно произнёс он, потирая бороду. "Устал?" У меня не было сил даже ответить ему, так что я лишь выдавил из себя. «Угу! Это ты зря, убивец! Кузня только разогрелась! Жаль такой жар терять! Так что давай еще поработаем!» И мы поработали. Не знаю, как этот здоровяк выдерживает такой труд и температуру. Хотя мне казалось, что самую тяжелую работу делаю именно я. А может, это последствия ритуала и яд Рорика так на меня действовали. В общем, работал я, пока были силы стоять. А затем я просто присел за стол, где лежали заготовки, и уснул прямо под стук кузнечного молота. Но перед этим успел заметить странные отметины на клинках, будто их киркой били или чем-то острым и тяжёлым. Проснулся я в незнакомом помещении. Судя по изобилию оружия и доспехов повсюду, это дом Альберта. Разбудила меня возня у двери. Первой мыслью было грабитель. Не знаю, как и чем эти люди торгуют друг с другом, но лучшие доспехи и оружие в этом посёлке только у Альберта. А значит, воровац здесь есть, что? И лучший способ втереться в узницу в доверие поймать этих грабителей. Почему-то возня послышалась именно у моей двери. Хотя, может, как раз тут хранятся лучшие изделия мастера, или же воры просто не знают, где именно нужно искать добро. Я поднялся, пересилив крепатуру во всём теле. Мышцы болели, как в первые дни в этом мире. Странно, а я ведь думал, что стал сильнее. Оказывается, ещё есть над чем работать. Гробитель за дверью торопился, суетился и нервничал. Это было ясно по падающему из рук инструменту для взлома и злобному бормотанию. Похоже, ему ещё и мозгов не хватает, чтобы сделать всё тихо и спокойно без лишнего шума и движений. Но ничего, тебе же хуже. Я осмотрел комнату на предмет оружия. Благо такого хватало. Всевозможные мечи, булавы, щиты и копья. Взял щит и меч, которые были ко мне ближе всех. К тому же с таким дуэтом я хорошо умею обращаться. А если этого будет мало, у меня есть телекинез, телепатия, свет и огонь. Я, кстати, едва сдерживался, чтобы не использовать последнее. Вокруг очень темно. Я едва сумел рассмотреть своё оружие. Да и то за счёт блеска в полумраке. Но свет спугнёт злоумышленника, а я очень хочу его поймать. Тихо подкравшись к двери, я нащупал ручку. Под ней был замок, позволявший запереть дверь снаружи ключом, но изнутри можно открыть простым поворотом механизма. Что я и сделал. Не знаю, зачем кузнец меня запер. Возможно, он так каждую ночь делал из-за хранящегося внутри оружия. Ну наконец-то Послышался облегчённый выдох грабителя. Он сам толкнул дверь на меня, а я тихонько отошёл в сторону. В комнату просунулась голова вора как раз на уровне дверной ручки, идеально для удара. Не знаю, какое предчувствие меня заставило сначала оглушить преступника. Я нанёс размашистый удар щитом, от чего бедняга взвизгнул и повалился на пол. По песклявому голосу и худощавому силуэту я догадался, кто этот воришка. — Рорик? — прошептал я. — Да, блин! — полушепотом ответил он. И тогда я повторил удар, но уже чуть слабее. — Ай, да я это, я! — Знаю, просто очень хотелось побить тебя. Что ты здесь делаешь и почему крадешься? — За тобой пришел. Альберт меня бы, может, и пустил, но твои доспехи он точно не отдаст. — Ты хочешь их украсть? Да, придурок, они где-то здесь должны быть. А почему не предупредил меня? Я не знал, что ты так быстро пойдёшь к нему в доверие. А он тебя вот так сразу у себя оставил. Ладно, давай искать. Мы минут 10 обшаривали комнату, прислушиваясь ко всем звукам в доме, но слышен был лишь храп кузнеца. Затем я нашёл всё своё снаряжение, которое Альберт хранил у меня же под кроватью. Жаль, что я проверил там в последнюю очередь. Есть. Отлично. А теперь уходим. Но куда? В город, куда же ещё? Я так понимаю, ты не договорился со старостой. Заткнись и пойдём. А что будет, если кузнец нас поймает, ну или пепельники отправят отряд? Тебя запрут в клетке, и ты проведёшь там остаток жизни, а меня принесут в жертву на следующем ритуале. Да, уж печальные перспективы. Мы направились к выходу, почти не издавая звуков. Хотя если падение Рорика не разбудило Альберта, то вряд ли его что-то разбудит. А ещё я умудрился прихватить с собой щит Альберта. Зачем тебе эта железяка? Он же тяжеленный, спросил Рорик, когда мы уже были на пороге. Пока сам не могу создавать, будет хоть что-то. Рорик закрыл дверь в дом и с облегчением выдохнул. Блин, Варус нашёл время. Для чего? Нюхать мой экстракт? Давай хоть из деревни выйдем. Но я ничего не нюхал. А чем тогда так воняет? Ответом на этот вопрос стало приглушённое рычание малыша за нашими спинами. Мы медленно повернулись. На куче хлама прямо напротив наших лиц стоял огромный пёс.